Глава 9. Значит, он находится вон там, вгляделся я вдаль через развалины мёртвого города. Да. Замок находится там. Да, да, Артур, он находится там. Что? Что что? Что ты сказал? Ты спросил, я ответил. Я ничего не спрашивал. Ну ты же сказал, что А, да, это я вслух думаю. Ах, ты думаешь? Думаю. «Что-то я слышу, что-то скрипит, а что понять не могу. Валер, шутка, сказанная дважды, не становится в два раза смешнее, а это была не шутка. Валер. Артур, только ты будь, пожалуйста, аккуратнее. Я буду как нейрохирург, который занимается бриллиантовой огранкой. Этим же ювелир занимается. А какая разница? В ответ я только руками развел». И действительно, какая разница? Ой, да ладно, не парься. Я уже тысячу раз так делал. А это вот я и боюсь. Не бойся, прорвемся». Уж надеюсь, задумчиво протянул я, по-прежнему глядя туда, где за горизонтом развалин и красных выжженных скал находилось то место, в которое ведет портал из замка сэра Джона Холдена, он же замок Валентина Скрипача. У нас выбора нет, продолжил Валера. Знаешь почему? Почему потому что если не прорвемся, тогда нам всем конец. Ферштейн, ты настоящий оптимист. Ты только узнал? Погнали, что ли? Пожал я плечами и развернулся, и свесив сначала ноги, спрыгнул с массивного подоконника высокого стрельчатого окна «Наши городских, спрыгнул рядом со мной Валера. Пройдя мимо черного алтаря, на котором еще болтались цепи кандалов, которыми пристёгивали камню едва не лишившуюся души Николетту Агилар мы по широкому проходу, огороженному с двух сторон массивными колоннами, направились к выходу из инферно. Пока шли, из полумрака вынырнул чумба и тенью пристроился за нами. Двигался бурбон совершенно бесшумно. Все же это был пусть и не родной его мир, но он здесь как рыба в воде себя чувствует. Из мёртвого мира Выходили в молчании. Все, что можно с Валерой, мы уже обсудили. В пустом холле нас встретила Николаетта. Девушка по-прежнему была в белом корпоративном костюме и по-прежнему, если не смотреть на нее, такую внешне сдержанную и уверенную, а воспринимать только ауру, казалась беззащитным олененком Бэмби. Сделав над собой усилие, Николаетта шагнула вперед, преграждая мне путь. "Удачи", произнесла она. Отвечать я не стал, только подмигнул и показал ей сжатый кулак в интернациональном жесте: враг не пройдёт". Показал и пошёл дальше, обходя Николаетту. Но сделав несколько шагов, замер и, словно в обратном воспроизведении времени, сделал эти же несколько шагов назад, вновь встав лицом к лицу с Николаеттой. "Всё будет хорошо", приобнял я её за плечи, заглядывая в глаза. Девушка вздрогнула и опустила взгляд. Мы сильные, мы молодые, и нас больше. Мы справимся, шепнул я ей на ухо ободряюще. И на миг, крепко сжав плечи, отпустил и двинулся к выходу. Я буду за вас молиться, услышал я эхо мыслей Николетты. Миновав холл, вышли на улицу. Здесь нас ждали У крыльца расположились несколько бойцов конфедератов в полном боевом облачении и с оружием наготове, а также Василий в наряде уличного гангстера с белым демоном на спине и горящей неоном надписью Самурай на высоком воротнике. Выглядел в этом имидже Василий интересно в этом имидже выглядел в общем. Wake the fuck up Samurai. We have a city to burn. Не удержался и хлопнул я Васю по плечу, увлекая за собой. И в этот момент, как будто посмотрел на нашу делегацию со стороны, кровавый бурбон в плаще с капюшоном, уличный гангстер в сияющем облачении улиц, и я в чёрно-красном костюме отряда Варлорда смотрел на нас действительно как со стороны, тем более что я сейчас был уже в маске внешности драга, с искусно наложенной маской его лица. Ну, Валентин Батькович Скрипач, жди. Мы уже идем», — усмехнулся я. Когда прошли по зеленой аллее и повернули за угол, я несколько удивился, потому что на посадочной площадке прямо перед домом стоял необычный конвертоплан. Суперсовременная машина с хищными очертаниями корпуса, еще и подернутая дымкой стелс-пелены, неактивной пока, через которую видны пробегающие по угловатому корпусу змейки голубых искр. О, удивился я. Удивился потому, что ни разу на подобной, столь крутой и суперсовременной машине я даже в роли настоящего Артура Волкова не передвигался, а похожие видел только на картинках. Нравится? поинтересовался Валера. Ну, качество, конечно, не моей мануфактуры, но с пивом покатит. Да ладно, я же вижу, что ты в восторге. Знаешь, чей? Конечно, знаю, мой А кто для тебя его нашёл? Ты что ли, Хамло? Ладно, ладно, большое вам благодарю. А как ты его нашёл? Есть такой Рейкеллихюс, старший аналитик с 38-го этажа. Его долбит в задницу и Танхарди Болс, глава инвестиционного департамента корпорации В Валер, а? А если покороче? Ты макнул головой Рейа Келлихюзова унитаз?» потом вывесил Итан Харди Боулз с балкона 117 этажа на галстуке. Итан Харди Боулз в честь этого позволил себе негативное и уничижительное высказывание в твою сторону. Ну а потом тебе нужно было в Мамбасу. Я подумал, что это хороший повод. Вжух. У нас есть такой конвертоплан. Нормально? Ничего не понял, но Короче, есть такой Рейке лихьюз которого ты махнул головой в унитаз. Ничего не понял, но я не уверен, что хочу знать подробности. «Ух, ничего себе, а ты совсем как взрослый начал общаться, вычленяя, можно сказать, главное. Вы готовы, дети? Да, капитан, не удержался я. И вдруг почувствовал, как настроение Валеры резко поменялось. Что такое? «Андре так говорил часто. Да, Андрей так говорил. В молчании мы с Валерой и следующими за нами Васей с Чумбой зашли в салон конвертоплана. Следом по трапу поднялись конфедераты, занимая полагающиеся для охраны места, держа при этом наготове оружие. Несколько секунд прошло в молчании, и ещё несколько секунд. И ещё: "Чего сидим? Кого ждём?" поинтересовался Валера. Голос его в полной тишине прозвучал довольно громко. "Думаю, не слышу скрипа?" Не обратив внимания на его слова, я по-прежнему сидел в молчании, прислушиваясь к себе. Это было не предчувствие, но какая-то тень, словно стоит подождать и что-то произойдет важное. "Артур, а? Время?" "Да помню я про время", кивнул я. "Давай подождем еще немного." Подождали и еще подождали. Потом Валера постучал меня по предплечью и показал на противоположную сторону салона, туда, где часы на дисплее в салоне показывали 18:58:37, и секунды неумолимо отмеряли дистанцию времени до 19:00. Именно это время было последним порогом подтверждения участия в вечере, после которого приглашение станет неактивным. И я, как Драга, сейчас должен был подтвердить наше участие через выданный вместе с конвертом приглашения датчик. Проблем с этим никаких. Биометрия у нас по понятным причинам с Драго одинаковая. Но я ждал чего-то, чего не знаю. Отправил подтверждение, когда на часах высветилось время 18:59:48. Чего ждал? Так, если честно, и не понял. «Все, парни, поехали, произнес я, похлопав в ладоши. Двигатели конвертоплана сразу загудели, и машина оторвалась от земли. "Это что было?" поинтересовался Валера. "Да я сам не знаю, что это было", хотел было я ему ответить, как вдруг мой личный ассистант мелодично тренкнул оповещением. "Вот что это было", в сердцах произнес я, увидев отправленный на Камурой отчёт. Японец все же взломал нужный слой защиты Доминики и прислал мне разработанный ею план операции по устранению Скрипача, Маевской и Дамьен. Только вот сделал он это тогда, когда мы уже полетели в замок Скрипача. «Посмотрим?» «Конечно, Посмотрим? Конечно, посмотрим, Валер, хмыкнул я. Открыв сообщение от Нагаморы, я перекинул его себе в дополненную реальность и передал ассистант Валере. Времени у нас оставалось совсем немного, меньше семи минут. Именно столько добираться до замка Скрипача по воздуху. Доминика надо отдать должное, она мне заочно уже даже, наверное, нравилась своей целеустремленностью. умела скомпилировать все нужное в удобоваримый вид. И план предстоящих в замке Скрипача событий сейчас явился перед нами с Валерой в виде краткой, меньше чем на страницу выжимки глядя на сухие фразы и условные обозначения я думал о том, что во всех этих дьявольских архидемонских, вернее, делах, как я заметил за последние полгода, куда ниткни везде в итальянскую культуру попадешь. Да и сама доминика была итальянкой. Так что я совсем не удивился, что мой визит к господину скрипачу в ее плане имел кодовое обозначение трилла дель диаволо. Дьявольская трель. Или, как более известный вариант, восприятие этого названия Дьявольская соната. Автора сходу не вспомню, но вроде бы Джузеппе Тортини ее сочинитель. К моему большому сожалению, план Доминики не предполагал того, что с ним будут знакомиться совсем непричастные люди. Кроме того, как я понял, читая заметки, с планом дьявольских трелей на вилле скрипача в идеальном несостоявшемся будущем в будущем Доменики Она должна была ознакомить меня, Драго, сама. Правда, уже находясь в теле Николетты. Вот только Николетта оказалась против, да и я в впостаси Драго Доменику не поддержал. Так что имеем то, что имеем. Ничего не непонятно, пробормотал под нос Валера, крайне емко выразив главное эхо моих мыслей. Открывшаяся перед нами сухая выжимка скорее напоминала писательский план на книгу, с умолчанием некоторых нюансов. Нюансов абсолютно ясных для автора и совершенно неизвестных для нас, как сторонних читателей. Впрочем, общий план мероприятия я понял, даже более чем. План мероприятия я понял. Вот только все происходит, как обычно, на бегу и в последний момент. Да, если бы Драга, который ценой своей жизни спас Николаетту не погиб, всё было бы хорошо. Времени бы на подготовку ему определённо хватило. А так, проведённые мною сутки по пути с места силы в Или Советграде, в укреплённый дворец резиденцию Саманты, после перелёта в Занзибар и потеря времени здесь. И теперь мне только догонять, и теперь всё идёт. Как бы это помягче? Всё через жопу подсказал внутренний голос, не желающий обозначать происходящее помягче. Что удивительно, я был с ним согласен. "Валер", обратился я к принцу с помощью мысли речи. "Да, не совершай ошибку, не выходи из дома". В смысле: "Не вздумай приближаться в инферно к замку Холдена, сиди тихо и не привлекай внимания. Если у меня получится, я сам приду". Но Валер, ты прочитал то же самое, что и я. Это слишком опасно. То есть ты хочешь сказать, что мне нужно сидеть на месте ровно, пока ты там. Я с такими пирогами скорее всего буду уходить телепортации в Или домой. Даже так. Вот это, видишь, кнул я на две фразы в плане Доминики, которые сомнений в своей интерпретации не оставляли. А Валера не договорил, взглядом показал на спутников. А как же эти, наверняка он хотел сказать. Не знаю я пока как буду решать сейчас. Времени, правда, на это решение даже пяти минут нет. Василий, босс. Василий, сегодня судный день. Так точно, босс. Сегодня будет очень опасно. Я не подведу, босс. В ответ я только вздохнул. Василий, наивная душа. Вероятность того, что для моих спутников все сегодня закончится печально, не иллюзорная. Она даже для меня не иллюзорная, потому что для меня лично, для Драга Доминикой подготовлен путь отхода. Для одного Драга. И этот путь отхода, судя по заметкам, организован через человека от Бергера. А из-за некоторых событий, которые произошли совсем недавно на алтаре в кафедрале, Не думаю, что Бергер теперь отправит ко мне своего человека-проводника, чтобы вывести меня из зоны абсолютного взаимного уничтожения, как скупо обозначено некое неизвестное мне событие в плане Доминики. И никто из моих спутников, насколько я понимаю выжимку краткого плана Доминики, сегодня так и так не должен был выжить. Василий, когда мы будем выходить из конверта Я случайно сломаю тебе ногу, и мы отправим тебя обратно. Босс, я очень прошу этого не делать. Почему? Потому что я человек, а не дрожащая тварь, босс. Я уже смотрел в глаза смерти, босс, и всегда опускал взгляд. Я устал и больше не хочу кланяться, босс. Да черт тебя подери, мысленно взъярился я. Вот надо же ему было включить режим героя именно сейчас. Зря я его пару часов назад на совещание позвал. Ой, зря. И сейчас его поведение это эхо недавнего обсуждения, полагаю. Буквально еще час назад мы узким кругом пытались найти ответ на два вопроса: стоит ли мне все же сегодня идти в логово скрипача, и если да, то кому именно стоит со мной идти? Валера склонялся к идее выдвинуться на место большой грядкой и разнести всё в одни ворота. Переодеть Геков, в драга, как уже делали, пойти мне, Валере, взять Модеста, Патрика, каннибалов и дядюшку Абрама, который ещё и серьёзным специалистом в деле профессионального убийства людей оказался. Собрать отряд конфедератов и как группу поддержки вызвать всех карателей легран. Я, честно сказать, даже почти поддался уговорам Валеры и почти принял его нехитрый план: выйти большой компанией из конвертоплана и просто начать планомерно разносить всем будки. Но, несмотря на заманчивую перспективу, после я все же взял себя в руки и волевым решением утвердил прежний состав делегации: Чумба, Василий и я. Руководствовался в своем решении тем, что рано еще для столь прямолинейных и масштабных действий. Вот чувствую, что еще не время. Валера пробовал поспорить и даже делал это вполне успешно, с действенными аргументами. В результате сошлись, что он сначала сопровождает меня до замка Холдена, посмотрит на него со стороны, а после вернется на виллу Николетты и выйдет с небольшим отрядом в Инферно чтобы если вдруг что оказать мне посильную помощь. И когда мы с ним все это обсуждали, Василий неожиданно, вместо страха и мандража, начал испытывать гордость. Ему очень понравилось, что именно он получил честь разделить со мной смертельную опасность неизведанного. И от этой чести, как сейчас вижу, отказываться никак не желал. Так не вовремя не желал Все когда-нибудь опускают взгляд, Вася. Не все, босс. Ну не все, но многие, весьма много достойных людей не боялось признаться, что им страшно. Вы не боитесь, босс? «О, Василий. Я даже рассмеялся. Я чемпион по страху. Но вы никогда не отступаете, босс. Прошу вас, не нужно меня выгонять. Очень прошу вас, босс. Вася, ну почему тебе вдруг сегодня вздумалось играть в героя? Василий, хорошо. Но если вдруг что, просто прячься, как скажете босс. Чумба. Бурбон сначала не отреагировал. Несколько секунд он продолжал сидеть, откинувшись на спинку кресла. Я даже подумал, не в спячку ли он впал. Все же кожа чешуйчатая, с некоторым допуском можно его рептилоидом считать. Но когда я уже хотел окликнуть Чумба еще раз, он открыл даже распахнул, можно сказать, глаза. Поднявшись, скинув капюшон и расправив гребне, он долгим взглядом посмотрел на меня. Сегодня судный день. Медленно, с трудом выговаривая слова на человеческом, произнес Чумба и широко улыбнулся, показывая длинные клыки. Глаза его неожиданно полыхнули красным отсветом. Сегодня судный день. Время пришло. Я это чувствую, хозяин, снова сказал Чумба, и глаза его вновь на краткий миг озарились алым отсветом магии крови. Оскалившись еще шире, вновь показав устрашающий ряд длинных и острых клыков, Чумба еще более встопорщил гребни. бросив несколько фраз на грубом, нечеловеческом языке. Он вдруг полоснул себе когтем наискось по груди, при этом глубоко взрезая кожу, которая не всякая пуля возьмет. Впрочем, порез почти сразу затянулся. Движение когтя бурбона сопровождалось алым сиянием магии крови. Поднятую вверх кисть бурбона объяла ярким сиянием, которое постепенно, нет, не затухало, а собиралось и концентрировалось на длинном когте указательного пальца. Время пришло, хозяин, ещё раз повторил шипящим шепотом Чумба. И вдруг сделал нечто, чему удивились все присутствующие. Он резким жестом вырвал себе налившейся силой сияния коготь, вырвал с мясом и брызнувшим из пальца шлейфом крови. "Тебе, хозяин", прошипел Бурбон, передавая мне мокрый от темной крови коготь. Коготь, который только что был мокрым от крови, Сейчас же кровь на ладони и когти высохла, алое сияние погасло, но не потухло. Оно осталось в вырванном когте, который сейчас, трансформировавшись в артефакт, больше напоминал блестящий, будто обсидиановый, небольшой ритуальный нож. "Зачем?" поинтересовался я. "Голос крови" прошептал бурбон. "Ты принимаешь мой дар, хозяин?" "Да, я принимаю твой дар, чумба." Ничего в происходящем пока не понял, но сколько ни думай, все равно ведь дар прямо, не отказываться же. Ну и голос крови, так, голос крови забрал я коготь. В первый раз, что ли, мне безоглядно дичь творить. Задал я себе сам риторический вопрос, на который даже отвечать не стал. И едва сам себя спросил, принимая коготь, сразу замер от удивления. Вокруг меня словно закружились едва видимые тени. А в голове раздался шепот сонма голосов всё как и во время моего общения с кровавым мечом очень похожие ощущения». вот только коготь пока молчал чумба тоже молчал поклонившись он опустился на прежнее место и вновь закрыл глаза так похоже пока меня не было я и о чумбе некоторые моменты упустил Коротко с вопросом, посмотрев на Валеру, в ответ увидел его недоумённый: "Да я сам не врубаюсь, что происходит". Взгляд. Так, похоже, вечер сюрпризов только начинается. Оставшиеся минуты до места провели в молчании. Ну, погнали, помолясь, буркнул я себе под нос, в командирском меню дополненной реальности, видя, что конвертоплан выходит на посадочную глиссаду отмеченную зеленой разрешительной зоной. Фанзельберт не удивил. Приземлился он, выдержав разрешенные границы, но, в общем, камнем упав из-под облаков, конвертоплан под двой гравикомпенсаторов замедлил скорость падения перед самой землей. Да я все время так делаю, как говорит в оправдании поручик, который сейчас за штурвалом. Вася посмотрел я на взволнованного гангстера. Босс Вася, босс сегодня это ты, напомнил я. Ах, да, босс, прошу прощения, босс, скочил Василий, засуетившись. Ему предстояло идти первым. Все же Чумба выступал как боец группировки Полигон, главой которой был Вася. Пока Вася суетился, расправлял перья и плечи, Валера смотрел на меня с сомнением. Ознакомившись с самоубийственным планом, он просто не мог поверить что я сейчас заберу с собой Василия на смерть. Зато сам Василий, которому жажда подвига ударила в голову, воодушевился по максимуму. Глаза горят, на лице маска мужественности и готовности умереть во славу собственных амбиций. И максимально широко расправив плечи, что с его не очень внушительной комплекцией выглядело несколько комично, Василий двинулся к уже опускающемуся трапу. Дипломатия это путь компромиссов, и компромисс я уже нашел. Свой подвиг Василий получит прямо сейчас. Оказавшись рядом, шагнув практически одновременно с ним и входя в скольжение, я мягко толкнул Васю в спину, постепенно придавая ускорение. Для меня все происходило в ускоренном времени и крайне медленно, в реальности же Василий даже мяукнуть не успел. Его вынесло из салона, а по пути он въехал лбом в верхний край двери. С силой толчка я, похоже, очень-очень переборщил, потому что вышел Василий не упав на трап, как я ожидал, а далеко из салона вышел. Причем из-за импульса толчка сам-то он уже вышел почти весь, а вот голова, ударившаяся в верхний край проема прохода, задержалась. Так что из конвертоплана Василий появился, буквально вылетев вперёд ногами. Более того, ноги его по инерции вынесло далеко вперёд, и он, кувыркнутым назад, почти как гимнаст, только в положении бревно, кувырнулся в воздухе, совершив полный оборот и рухнул лицом вниз на брусчатку. Ой. Первыми отреагировали конфедераты. Даже я с моей скоростью восприятия, находясь в скольжении, удивился, насколько быстро четверо бойцов оказались полностью готовы кого-нибудь убивать. С опозданием, с громадным опозданием, почти в целую секунду напрягся и присутствующий на посадочной площадке встречающий неособианты из охраны. Только вот огнестрельного оружия, в отличие от моих конфедератов, у него не было, а вытащил неособиант из-за спины меч против пули калибра 6,5 на 49 меч, конечно, не сильно помогает, зато выглядит атмосферно. Да и сам неосипиант красавец. В чёрных отороченных мехом доспехах прямо под стать окружающему пейзажу, отметил мельком я. Антуражно, в общем, неосипиант выглядит, гармонично вписываясь в окружающий туманный пейзаж. Тихо-тихо, всё в порядке. Громко крикнул я, сбегая вниз по трапу, едва касаясь ступенек. Вася просто споткнулся. Всё в порядке. Быстро подбежав к Василию, я склонился над ним. Эманации смерти, к счастью, не почувствовал. Да и шею он себе вроде не сломал. Чёрт, что-то я реально переборщил, волнуюсь, наверное. Вася, как же ты неаккуратно. Надо же под ноги смотреть. Бормотал я, пытаясь нащупать у него пульс. Артур, Валер, это просто, это просто, не находил даже слов Валера. Согласен. Ты просто отморозок. Ой, все!» Ну, можно же это было по-другому сделать. Как? Цивилизованно? Да, довольно странный способ отправить Василия домой, признаю. Но другого у меня так, чтобы сохранить ему и жизни, и честь, нет. А как говорится, если что-то выглядит глупо, но работает, значит, это не глупо. Скажешь ему, что война началась сразу на трапе, и героем он стал. Посмотрел я на Валеру, отлепив с виска и бросив ему таблетку деактивированного визора. Никаких технических девайсов, как было указано в приложении к приглашению. Если Вася выживет, конечно, скажу. Поймал таблетку визора Валера. Валера. А что, Валера, он не одаренный, а ты его вообще в полный аллюр уработал. Вася действительно сейчас находился в глубокой отключке, но это и не Мало кто в такой ситуации после такого удара судьбы стал бы и с улыбкой, как ни в чем не бывало, продолжил путь на вечеринку. Валера, если бы только У него ведь, наверное, даже мозга нет. А лобовая броня плавно переходит в затылочную кость. Слышь ты, я вообще-то ещё здесь. Вот именно, Валер. Вот именно. Правильно тебя, Эльвира, варваром называет. Кто из нас ещё варвар? Ответ очевиден. Но я чужие письма не читаю. Что? Это были мои мысли, личные, но То есть ты как настоящий джентльмен интерпретируешь этику, как тебе удобно? Демагогия. Вот именно, Валер, вот именно. Пикируясь таким образом с Валерой больше для того, чтобы не поддаться накатывающему мандражу, я между тем перевернул Василия на спину, открыв его нагрудный карман, достал конверт с приглашением от Илоны Маевской и поднялся, оборачиваясь к встречающему нас неосипианту. В реалиях протектората, в этом сублимированном мире вторичного продукта, письмо-приглашение от Илоны выглядело гостем из другой реальности. Белоснежная гербовая бумага с вензелями, лёгкий аромат духов, размашистый каллиграфический почерк. Судя по всему, приглашение от руки и даже чернильным пером написано. Неосопионт, принимая у меня приглашение, выглядел несколько, так скажем, озадачен. Да, пусть он и бездушная машина, ходячий алгоритм в биологической оболочке братьев наших неандертальцев, но вид вылетающего вперед ногами из конвертоплана Василия, похоже, смутил даже и его. «Ввиду того, что наш спутник неудачно споткнулся, мы будем вдвоем», — взглядом показал я на Чумбу. Неосопиант сначала посмотрел на меня, потом на Чумбу, потом на Васю, сверился с приглашением. Да, тяжело ему сейчас, явно. Прошу за мной. Коротко склонил голову Неосопиант, приглашая нас с Чумбой следовать за собой к выходу из невысокой массивной башни, на верхнюю площадку, которой приземлился наш конвертоплан. Валера с конфедератами уже затащили Василия в салон. Двигатели загудели, трап поднимался, и машина уже была вот-вот готова оторваться от земли. На прощание Валера, когда мы встретились взглядами, приложил палец к виску. Я не очень понял, был ли это жест просьбы мне воспринимать происходящее холодно и рассудительно, либо он собирался пальцем у виска прокрутить. Не увидел Дверь конвертоплана закрылась, и мы с Чумбой остались вдвоем на чужой и враждебной территории. Конвертоплан стремительно взмыл воздух, скрываясь в густой серой пелене облаков, а мы с Чумбой двинулись следом за провожатым. Я, попереда мне неколеттые картинки воспоминаний, хорошо помнил путь в замок, по укутанному молочным туманом парку, в котором просто не было ярких цветов. Но картинка воспоминаний не полностью передавала стылые ощущения от этого места. Ведь буквально недавно, несколько минут назад, мы грузились в конвертоплан в южной жаре, а сейчас оказались словно на отобранной у южного острова территории северных скал. Я даже поёжился от холода, осматривая поросшие вереском холмы и угловатый замок на скалистом утёсе, к высоким воротам которого Нас вёл по тропинке неосопиант провожатый. Когда Николетта показывала мне свои воспоминания, я удивился тому, как девушка воспринимала действительность, словно фильм нуар в темных тонах. Мне показалось, что я вижу все в подобной картинке от того, что таково восприятие испуганной происходящим тогда девушки. Но, как оказалось, огромный кусок территории не только отобран у острова И здесь создан иной микроклимат, но и сама реальность видоизменена. Вокруг действительно творилась самая настоящая фантасмагория. Сверху нависала низкая хмарь густых облаков, по сторонам от дорожки блестела неестественным серебром трава, осязаемая молочная взвесь тумана скрывала очертания уже за десяток метров. При этом не непряча нависающую сверху хищную громаду замка. И всё это в комплексе действительно создавало картину фильма нуар, ожившего фильма ужасов. Гостей в парке сейчас присутствовало совсем немного. Если в прошлый мой визит здесь было не менее нескольких сотен человек, то сегодня гораздо меньше. Буквально единицы, и все они уже терялись вдали смутными тенями скрывающимися в воротах замка очертаниями, напоминающих открытую пасть огромного дракона. В этой части парка оставались только мы с Чумбой, наш провожатый, и еще пара десятков неофиантов из охраны, которые словно невзначай подступали все ближе. Так, не нравится мне это. Господин Драго Кликнул меня догоняющий неосопиант в обычной корпоративной форме некромикона, причем со знаками различия старшего специалиста. "Господин Драга, прошу меня простить, но мне поручено провести проверку. Это лишь небольшая формальность", заговорил неосопиант, когда я остановился. Небольшая формальность заключалась в том, что вокруг меня сейчас оказалось не меньше трех десятков неосопиантов не совсем рядом, но они обступили меня довольно плотным кругом, и некоторые из них, пусть и не держали меня на прицеле, зато держали на готове оружие. Что за проверка? поинтересовался я искусственно, показав некоторое раздражение спешащего на праздник жизни важного гостя. Буквально пара секунд господин Драго склонился в почтительном поклоне неосопьянт и жестом фокусника извлёк небольшой сканер, куда предложил мне положить ладонь. Проверка по крови. Личная просьба госпожи Илоны, господин Драга», выпрямляясь, произнёс неосопиант. Ах, какая недоверчивая госпожа Илона. Интересно только по своей ли инициативе. Проверку по крови я не боялся, но некоторые выводы сделал. Вполне возможно, что информация о том, что Драга, как вырезался Валера, чуть-чуть умер, уже вполне разошлась. Причем разошлась явно в виде намеков, возможно, завуалированных, потому что будь у Илоны, скрипача, Дамьен или даже великого князя Георгия, так скажем, уверенность в том, что я не я, происходило бы все сейчас, думаю, по-другому. Кто знает о том, что я это не драга? Бергер знает, а кто еще знает? Правильно, в войцах. Или-или, как говорится. Выгодно ли Бергеру меня сегодня слить? Не знаю. Он работает, вернее, работал с Доменикой в паре. И ему убийство скрипача Маевской и Домьен до сих пор может быть выгодно. Или со смертью Доминики уже нет? А если в войцах Но ему зачем? Вопросы есть, ответов нет. Прибор между тем коротко пиликнул, показывая соответствие. Неосопиант поклонился, исчезая из моего поля зрения, разошлись и остальные три десятка, также ненавязчиво, как исходились вокруг. Господин Драга, прошу за мной, произнес наш с чумбой провожатый и как ни в чем не бывало продолжил путь. Я, сохраняя бесстрастное выражение лица, двинулся следом, осматриваясь по сторонам и думая о том, что картинка воспоминаний Николетты не передавала всех ощущений. Я почему-то предполагал, что, увидев ее глазами замок, полностью готов к его посещению, но как оказалось, ошибался. По мере приближения к воротам, нависающим сверху, как пасть огромного хищника, В голове шумело все сильнее. Когда был перед самыми воротами, по мозгам уже буквально бил фонтан ощущений от иманации смерти. Мысли путались, в ушах шумело, как будто тысячи людей прямо здесь и сейчас кричат от нестерпимой боли. У меня даже ладони вспотели от волнения. И я вдруг понял, что нашел то самое место, которое хотел найти. Давно хотел с того самого момента, как пропустил через себя муки жертвы в лесу, случайно найденном охотничьем домике. В тот раз я впервые столкнулся с эхом мученической смерти, и на меня это произвело неизгладимое впечатление. Сейчас же чувства были в тысячу раз ярче. У меня даже корни зубов болезненно заныли от эха смертей. Судный, Судный день, день, хозяин услышал я мысли чумбы мои собственные мысли же путались всё сильнее и повинуясь наитию я опустил руку в карман и сжал переданной чумбой коготь эффект удивил шептание мученических смертей никуда не исчезло но мне теперь это не мешало это оказалось не ментальная а больше эмоциональная защита как у фронтового хирурга который полностью отключая эмпатию В полевом госпитале на окраине большой битвы все пилит и пилит без перерыва, ампутируемые конечности тяжело раненых солдат. Обернувшись, посмотрел в лицо кровавому бурбону. Оно сейчас напоминало застывшую маску, практически как окаменевший до состояния обсидиана его вырванный недавно коготь. Лишь глаза-чумбы живо поблескивали. Не горя от цветом крови, но алый отблеск определённо жил внутри и ощутимо готов был появиться и проявиться. Сегодня, Сегодня судный день, день. ещё раз услышал я мысли Чумбы. Чего интересно, я про него ещё не знаю. Ладно, по ходу пьесы разберусь. Всё как обычно, всё привычно. Главное ввязаться, а там видно будет. Не жили сдержанно и по-взрослому. Нечего и начинать, согласился со мной внутренний голос. Смело мы в бой пойдем, чертям рогатым запросто мы жопы надерём. Подходя все ближе к воротам, невольно начал я беззвучно напевать себе под нос. Песня вокально-инструментального ансамбля Сектор Газа к окружающей обстановке подходила как нельзя лучше. Сожгиом объём зарежем, нахер глотки перережем. Слышь, уважаемый, ну ка кол, лови. Абсолютная память и возможность рисовать картинки мыслей пригодились. Я сейчас как боец на ринг шёл в сопровождении подходящего саундтрека. Ворота замка определённо были порталом. Не знаю куда, но это точно портал. Пока, правда, не работающий но готовый к работе. В него закачано достаточно энергии, и этот проход нужно только активировать, открывая. Стоило зайти под каменный свод, ощущение эманации смертей пропало. Рабочую зону портала мы прошли, миновали. Изгибающийся в воротной арке проход вывел нас с чумбой во внутренний двор замка. Длинный колодец, ограниченный высокими стенами теснящихся построек, на которых устроились каменные горгульи. По воспоминаниям Николетты я знал, что эти твари на самом деле живые. Толпы здесь, как в прошлый раз, который я помнил по картинке памяти Николетты, не было. И провожатый неосопиант сразу провел нас к массивной башне данжона. И вот здесь и сейчас все происходило уже не так, как в прошлый раз. В данжон мы заходить не стали. Следуя за неосопиантом, мы обошли башню и прошли к другой оконечности внутренних стен замка. Подойдя к еще одной массивной воротной арке прохода, которая упиралась в отвесный склон горы, как будто открывая проход к ведущему из замка туннелю. Но это был не выход, а вход. За распахнутыми воротами в глубине длинной воротной арки Я увидел отблески красного свечения на темных, выщербленных временем камнях. Отсюда, в молочной взвеси почти осязаемого тумана, это выглядело как отсвет догорающих углей в камине. Перед нами сейчас был открытый проход в Инферно. Вернее, стационарный и постоянно действующий портал в Инферно, такой же, как и на вилле Николетты, только этот намного больше. В подвале у Николаетты, как правильно подметил Валера, словно шкаф в Нарнию. Здесь же огромная арка, можно колесницы по две в ряд катить. Не знаю, почему мне на ум пришла аналогия с колесницами, но вот как-то так. Неосопиант между тем остановился у ворот, приглашающим жестом, указывая нам на проход между мирами. Всё, судя по всему, дальше с нами он не собирался. Время пришло, хозяин, услышал я в мыслях свистящий шепот чумбы, кровожадный, полный ненависти и предвкушения шепот.